— Вы не видели отшельника, — вновь заговорил врач, чтобы нарушить затянувшееся молчание, но осмотрели отшельничью обитель. Не правда ли, какой необычный дом, какая уединенность? — Я испытал его чары, — ответствовал писатель. — В жизни ценим лишь редкие, необычные явления, миг ожиданий и предчувствий. Я познал его здесь. Господин Гамбие согласно наклонил голову, осторожно улыбнулся. Между тем, престарелая знаменитость подошла к окну и принялась водить по стеклу своими долгими перстами. В колеблющемся свете керосиновые лампы его тень шевелилась на стене, то растягиваясь, то укорачиваясь. Сумерки на дворе сгустились, смутно белела одна дорога. Среди глубокой тишины шавранжский лекарь слышал только тихое поскрипывание ногтей на скользком стекле. Он вздрогнул от неожиданности, когда раздался голос Сен-Морена. «Хм, этот чертовслужка, видно, решил уморить нас? Ну, не глупо ли сиднем сидеть здесь и зевать от скуки, когда у меня впереди целый день? Ведь я только завтра уеду. Да и, правду сказать, устал я изрядно». «К тому же», — ставил Гамбие, — «если догадки об Аббата Сабиру не совсем беспочвенны бедный его коллега вряд ли будет иметь возможность принять вас сегодня». «Кстати», — откликнулась заезжая знаменитая, — «на первый раз довольна уже того, что я увидел обитель сельского священника». Впечатление совершенно необычное. Он любовно обвел рукой четыре голые стены, как бы приглашая любителя редкостей полюбоваться некой диковиной. Эти простые слова пролили целительный бальзам на уязвленное самолюбие Сабиру. «Должен заметить вам», — промолвил он, — что сей покой весьма неудачно назван молильней, ибо мой почтенный коллега довольно редко наведывается сюда. В сущности, он почти не выходит из своей комнаты. «Вот как!» — воскликнул писатель, чье любопытство было, видимо, возбуждено. «Почту же удовольствие быть вашим провожатым!» — с готовностью предложил в свои услуги будущий каноник. «Я совершенно уверен в том, что господин Кюре с великой охотой... — Оказал бы вам сей знак уважения, таким образом я лишь предвосхищаю его желание. Он взял со стола лампу, поднял ее над головой и по недолгом молчании осведомился, взявшись за дверную ручку. — Не угодно ли господам следовать за мною? На втором этаже люзарнский пастырь указал рукой полуотворенную дверь в конце длинного коридора и, обратившись к спутникам, молвил — «Прошу извинить, я пойду первым». Писатели-врач вошли следом. Висящая в вытянутой руке Сабиру лампа освещала длинную, выбеленную известью чердачную комнату, которая показалась им поначалу совершенно пустой. От недавно вымытых еловых половиц шел крепкий смолистый дух. Потом, благодаря теням, отбрасываемым предметами, они разглядели кое-какую обстановку — расставленную вдоль стены, два плетеных стула, молитвенную скамеечку, завальный книгами столик. «Не дать нельзя чердак, где ютится какой-нибудь студентишка», разочарованно проронил Сен-Морен. Но неутомимый Сабиру уже подзывалась к себе, опустивши до полу свой чадный светильник. Вот его постель, не без гордости возвестил сей достойный муж. Шавранжский насмешник и писатель, оба не отличавшиеся, впрочем, особой застенчивостью, со смущенной улыбкой переглянулись поверх широкой спины своего вожатого. Уже один тюфяк до смешного узкий и куцей, забросанный рваниной, производил впечатление крайнего убожества. Но сен едва взглянул на него, его внимание приковали два грубых зияющих башмака, уже позеленевших от старости. Один как-то странно стоял торчком, другой лежал на боку, являя взору прожавившие шляпки гвоздей и покоробленную кожу. Два старых изношенных башмака, глядевших на мир с усталостью невыразимой такие жалкие, какими и люди не бывают. «Что за зрелище?» — тихо молвил писатель. «Убогое и пленительное зрелище». Он думал о замкнутом круге человеческой жизни, о напрасно свершаемом пути, о последнем шаге и роковом падении. Зачем ехал в такую даль благородный скиталец? За тем самым, чего ждал он сам, Сан-Морен, среди привычных предметов, милых ему гравюр и книг, среди любовниц и угодничающих листецов в особняке по улице Верней, том самом, где скончалась госпожа де Жанзе, Никогда, даже в лучшие свои дни, престарелый певец Тлена не поднимался выше томной присыщенности жизнью, изысканного всеотрицания. В горле у него встал ком, сердце забилось сильнее, а с уст полилась вдохновенная речь. Мы находимся в святилище, благоговейный, трепет объемлет нас, как под сводами храма. Коль скоро обширному миру положены пределы, должно достойно обозначить место, где совершался труд великий, где духом человеческим владела безумная надежда. Быть может, мыслители древнего мира с презрением взирали бы на люмборского святого. Мы же, наученные многовековым опытом злосчастий, более снисходительно судим о сей звероватой мудрости, смысл которой оправдание обретается в удохотворенности действия. Разница между тем, кто хочет все принять, и тем, кто все отвержет не столь велика, как принято думать. Есть суровое величие, неведомое древним любомудрым.